Глава 16. Обратно в столицу графства мы чуть ли не бегом бежали, так торопились. Люк мчал по лесу, изображая боковой дозор, а мы неслись по дороге. Не сказать, что все прошло абсолютно гладко. Пару часов по лесу наш отряд сопровождали несколько тварей, похожих на каких-то мутировавших волков. Они как будто просто ждали, что кто-то из нас зайдет в лес по нужде. В общем так они и не дождались, убрались во свои Сами на открытое пространство выходить не стали. Идти было тяжело. Каждый из нас нес по несколько голов убитых туарей. Вроде бы и весили они немного, но с каждым шагом становились все тяжелее и тяжелее. Только когда вдалеке показались городские стены, мы немного сбавили шаг. Тут точно неожиданного нападения не будет, густой лес остался позади, а если кто-то из России выскочит, то мы сразу же это заметим. «А у монстров души есть?» — задал неожиданный вопрос Анар. В последнее время он часто удивлял меня каверзными вопросами. «Я имею в виду тех, которые раньше людьми были». «Не знаю», — покачал я головой. «Если честно, я еще ни разу не видел, как душа покидает тело. Вроде, когда монстры дохли, ничего подобного не замечал. Думаю, что есть, они все же живые. Хоть и жажду убийства у них у всех запредельная». Среди людей тоже полно разных маньяков, которые других людей убивают. Это же не значит, что у них души нет. В общем, точно не знаю, но думаю, что есть. Тебе-то это зачем? Просто спросил, пожал плечами парень. Какое лучше спрашивать у последователей бога смерти? Это не моя специальность. Во время боя души, обитающие в деревне, вели себя странно. Они просто собирались и наблюдали за боем». Такое ощущение, что они все собрались только для того, чтобы посмотреть на интересное зрелище и немного развлечься, хотя каких-то эмоций я на их лицах не заметил. Такое ощущение, что они смотрели какой-то неинтересный фильм. Не будь я знаком с Тюком, мог бы подумать, что у Призакова вообще нет никаких эмоций. Едва бой закончился, как они тут же разошлись по своим углам и больше не появлялись. Вернулись мы в город вовремя, как раз и крестьяне с полей под охраной возвращались. Все с любопытством смотрели на мешки, в которых у нас были головы монстров. Тут для этих целей использовалась специальная ткань. Она вообще не промокала, была обработана каким-то раствором. Охотники часто брали ее с собой для разных целей. Чаще всего наши коллеги пользовались рюкзаками из этой ткани. Как охота, поинтересовался один из воинов. Так получилось, что мы перемещались с одной группой крестьян. Нормально, кивнула Эда. Вопрос был адресован ей. Меня старались не трогать. Кого убили? Не оставал любопытный всадник? Серьезные твари или по мелочи? — Не знаю, — мне стал сквозь женщина. Первый раз таких видела. — Вы новички, что ли? — удивился мужчина. — Ваши ветераны вроде всех монстров в округе знают. — Нет, мы не новички, — отмахнулась женщина, после чего сместилась поближе ко мне, и воин от нее отстал. — А вы к себе в отряд людей случайно не набираете, неожиданно пристал к женщине парень лет пятнадцати с лопатой на плече. — Возьмите меня к себе. Как я уже говорил, к охотникам относились очень хорошо, считали их чуть ли не защитниками человечества, и это несмотря на то, что работали они все за большие деньги. Не будут платить, большинство охотников просто уйдут из этих земель, и плевать им будет и на крестьян, и на то, что их быстро перебьют. Многие из пахарей, особенно молодые и глупые, сбегали из домов и вступали в ряды охотников. Некоторые даже свои отряды образовывали, наслышан и о таких, только существовали такие отряды непродолжительное время. Оружия хорошего у них не было, как и снаряжение, а о монстрах и о том, как с ними биться, тоже толком ничего не знали. Больше везло тем, кому посчастливилось к попасть. — А ну замолкни! — один из пожилых мужчин подскочил к парню и отвесил ему подзатыльник, наверное, его отец или дед. — А что такого? — тут же возмутился парнишка. — Если сами не научимся себя охранять, то все тут передохнем. Вчера вон снова нападение было на людей, которые в поле работали. Двенадцать человек убили. А гордые вояки графа даже ничего сделать не сумели. Скоро точно все тут передохнем. Замолчи, рявкнул старик. Вернемся домой, я твоей заднице десяток плетей, пожалую. Ну да, буркнул паренек, сам же знаешь, что я прав. Я слышал, как ты соседу говорил, что уходить надо, пока все тут голову не сложили. А у этого отряда смотри, даже последователь свой имеется. Да эти последователи сами монстры и создают от них все беды, сообщил во всеуслышание старик, но тут же прикусил язык. Все же слухи о моих коллегах ходили разные. Многие к людям как к скоту относились, а тут простой крестьянин права качает. Если честно, слова старика меня задели, потому что я сроду никаких монстров не создавал, не умею, да и не планировал. Непонятно, зачем такими делами заниматься. Не все монстров создают и на людей их натравливают, сказал я. Мне ночью доелось с тварями сражаться чуть не подохли, так что не надо на всех служителей всякую чушь наговаривать. Есть и те, которые пользу приносят. Простите, господин, повинился старик, просто у меня сегодня другу уберет и несу всякие глупости, это я не со зла. Конечно, неприятно было слышать про себя гадости, но я понимал, что народ всегда за косяки нескольких человек обвиняет во всех смертных грехах остальных, кого даже косвенно считает причастным. И в нашем мире такое происходит и тут то же самое. Сейчас мало кто помнит, за что боги прогневались и не хотят, чтобы на эту землю пришел покой и процветание. Насколько мне известно, эти земли теперь будут как страшилка для остальных людей. Мол, вот что получается, когда божьи храмы разрушаешь. Хотя людей в старые времена больше достали именно служители, а не боги. Они лили кровь людскую, как водицу. Так что нечего теперь обижаться. Всех этих монстров, насколько мне известно, создают служители, но вот хоть убейте, не понимаю с какой целью. Ладно бы их использовали как своих охранников, но нет, натравливают на людей. Такое ощущение, что боги специально своим служителям такие приказы дают, чтобы в этих землях у людей не было покоя. «Вот мне Марат никаких приказов не дает, только чтобы убивал, и все. Может, это только потому, что я еще слишком слабый и ничего толком не умею? Даже не знаю, что буду делать, если мне бог ужаса скажет, чтобы я пошел и начал людей убивать или как-то их запугивать. У меня еще сердце шерстью не покрылось, не смогу ради силы ни в чем не повинных людей убивать». Перед тем, как зайти в постоялый двор, мы разделились. Часть отряда понесла голову убитых тварей в местное казначейство. Не совсем это было казначейство, просто была организация, которая оценивала работу охотников, если они выходили, как мы, на свободную охоту, Они брали контракты. Служба эта располагалась в замке Графа, так что я туда не пошел, незачем мне перед местным аристократом показываться, Начнем к себе на службу заманивать. С радостью бы его охранял, тем более он из замка редко куда-то уезжал, работенка не пыльная. Но, к сожалению, мне пока нельзя сидеть на месте, требовалось постоянно пополнять энергию себе и Мореду. Иначе он снова придет недовольным и начнет меня пугать. Отказаться от чести служить Богу ужаса я уже не мог. Вроде бы были такие служители, которые не хотели ради своих богов убивать. Так вот у них забирали силы, и вскоре эти граждане умирали. Из них мало кто прожил больше одного года. Об этом не сообщил жрец но, судя по его словам, лично он с такими безумцами знаком не был. В общем, зале меня остановил один из охотников, тот самый раненым, которого я совсем недавно помог на дороге. «Спасибо, господин», — мужчина поклонился, — раны, но удивление, быстро заживают. Даже в себя несколько раз мой парень приходил. Это хорошо, — улыбнулся я. Если до сих пор не умер, значит, должен поправиться. «А вы как сходили, удачно?» Вполне кивнул я, все живы и здоровы, перебил кучу непонятных существ. Мои друзья головы полакли на оценку. Больше я задерживаться в общем зале не стал, больно тяжелой оказалась дорога. Хотелось как можно быстрее отправиться в нашу комнату. Мои товарищи заказали ужин прямо в комнату и последовали за мной, тоже не хотели языками чесать. Вон как охотники уже своей новостили ждут интересного рассказа. Можно будет завтра их повеселить, когда отдохнем. С трудом заставил себя поесть, после чего завалился на кровать и тут же уснул, вроде много энергии сегодня поглотил, но надолго ее не хватило. Сначала был бодрым, а теперь наступила расплата. Даже не проснулся, когда наши друзья от оценщика пришли. Сквозь сон слышал галдеж своих боевых товарищей, но не проснулся. Радовалось, что Люк ушел поворотить по постоялому двору сплетни собирать, поэтому тоже не докучал своими разговорами. Он вообще в свободное время любил со мной поговорить обо всем понемногу. Говорит, что так он ощущает себя живым. К тому же я никогда не жаловался ему на свою горькую судьбу. А по его словам, души только этим и занимаются. К сожалению, нормально поспать до утра мне не дали. Прибыл очень важный гость, отмахнуться от которого я бы не смог при всем своем желании. В комнате резко понизилась температура, видно, поэтому я и проснулся. Посмотрел по сторонам, мои товарищи спали, как ни в чем не бывало. Похоже, холод их вообще не беспокоил, а, как мне показалось, температура в комнате упала примерно до нуля. Тут передо мной возникла фигура в балахоне, да так резко, что я аж на кровати подпрыгнул. Сам не знаю, как так получилось. Вроде бы на спине лежал, а с перепугу умудрился воздух подлететь. Воистину, где-то в глубине каждого человека скрывается невероятная сила. Немного позже я заметил, что визитер не один, их было несколько. Позади высокой, под самый потолок фигуры, замерли существа поменьше. Их лица я рассмотреть не мог. Были у меня некоторые предположения, кто ко мне пожаловал, поэтому я встал с кровати и поклонился. Очень моя невероятная вежливость вообще никого не впечатлила. В комнате висела гробовая тишина. Как ни странно, испуг быстро начал проходить, и я успокоился. Кость смотрел на меня минут десять, не произнося при этом ни слова. Я переминался с ноги на ногу и тоже молчал. К сожалению, невозможно было рассмотреть не то, что лица этого существа, но даже глаз. Если у Мореда они светились зеленым, то этого просто темнота, которую не мог пробить свет от свечи. «Знаешь, кто я такой?» — спросил меня гость. «Есть только предположение, выбор бог смерти Градос ответил я и с трудом сдержался, чтобы не поморщиться. Похоже, у меня пересохло горло, поэтому на последнем слове голос дал петуха, и ответ мой получился очень жалобным, как будто птичка что-то прочирикала. «Молодец, угадал», — одобрительно сказал Градос. А знаешь, за что я оказал тебе великую честь и пришел сам? — Нет, господин, — покачал я головой, — не знаю. Ты бессовестным образом пользуешься моей силой, а это непорядок. Моей вины в этом нет, стал я строить ряду редуты. Сейчас и этот засанец меня свои должники запишет, будут ко мне на пару с Марэдом приходить и мозги клевать. Что за существа? Вроде бы самые могущественные в этом мире, а все наряд поднять под себя всех подряд. «Я только могу видеть душу умерших. Больше ничего. Можете забрать у меня эту способность». «Способность?» — задумчиво повторил со мной Бог. «Ее можно у тебя забрать только вместе с жизнью, как и Морет свою только в этом случае заберет». «Моей вины в этом нет», — снова повторил я. «Знаю. В этом виноват один из моих слуг, который дает мою силу разным недоумкам, подыхающим от рук простого служителя. Его я сам накажу. Придумаю, как это сделать». После слов Градаса один из его сопровождающих вздрогнул. Неужели это тот божок, который мне башку за убийство патриарха хотел скрутить? Наверное, он меня теперь за это не любит. Интересно, а где Морет сейчас находится, или он не знает, что меня тут сейчас прессовать собираются? Кстати, помню, как он мне в прошлый раз сказал, чтобы я помнил, кому служу, если не хочу проблем. Как бы Градус меня вербовать не стал, чтобы ему служил, скверная ситуация, был бы Морет слабым башком, но нет, он тоже один из самых сильных. Такое ощущение, что гость почитал мои мысли, только отвербовать меня не стал. — С этого дня ты будешь служить мне в уплату долга, — заявил он. — Какого долга? — неподдельно удивился я. — Вы сами знаете в том, что у меня имеется ваши силы, я не виновен. К тому же никаких особых способностей у меня нет. А от того, что я вижу души, одни беспокойства, лучше бы их вообще не видел. С ними даже выспаться спокойно невозможно. — То есть ты мне отказываешь? — в голосе Бога ромахнула сталь. «Так я же являюсь служителем Мореда», — проблеил я. «Это сильный бог. Если бы какой-нибудь слабенький, то с радостью перешел бы на вашу сторону, а так не могу. Боюсь, что если теперь вам начну служить, то долго не проживу». «Отказал мне, ты надеешься прожить долго?» — с издевкой в голосе спросил Градос. «Не знаю», — ответил я. «Надеюсь, что вы войдете в мое незавидное положение, ведь в том, что вам не случайно оказалась ваша сила, моей вины нет». Мне на самом деле стало как-то не по себе. Я мысленно взвыл, вызывая Мореда на помощь, только он на помощь к своему служителю не спешил. «Зря стараешься», — произнес Градос. «Он тебя не слышит». «Блин, он мысли мои может читать, что ли?» — подумал я про себя. «Нет, твои мысли я не читаю, просто вижу, как ты взываешь к своему богу. Но думаю, что он тебя сейчас не услышит. Видимо, бог смерти таким образом забавлялся». «Большая ошибка, брат мой». Неожиданно раздался еще один голос, и в комнате появился Морет со своей зверюшкой, что характерно, хищник сразу же выгнул спину и зарычал, уставившись на сопровождение Градуса, который, как по команде, сделала шаг вперед. Боги на это даже внимания не обратили, они уставились друг на друга и стояли так еще минут пять, как будто безмолвно общались, хотя, возможно, это так и было. Если боги тревогой косился на своих спящих товарищей, если кто-то из них сейчас проснется, то я запросто, могу остаться один. Решат охотники, что лучше без такого опасного служителя обойтись. Да, они уже видели какого-то башка, который на меня разозлился, но тут же сдал назад, когда появился Марет. Сейчас тут присутствуют два сильнейших бога, которые стоят на вершине пирамиды. К тому же все прекрасно понимают, что после смерти их души будут общаться с моим новым гостем. И судя по легендам и слухам, Именно он будет решать, куда их отправить. 8 градус точно не будет сдавать назад и убегать от Мореда. По силе они равны, наверное. Игра двух богов-гляделки закончилась. После этого они уже вместе посмотрели на меня. «Ты неплохо справляешься со своей работой», — заявил Моред. «Спасибо», — поблагодарил я. «Что тут еще скажешь?» «Теперь тебе придется добывать энергию сразу для двух богов. В вот общем, получать, ты будешь только треть добытого. Так что придется тебе работать немного больше». «Я и так не сижу без дела, на всякий случай, возмутился я, каждый день своей головой рискую». «Хватит врать, рискует он, хмыкнул Морет. «Мне и самому это не нравится, но у тебя на самом деле каким-то образом оказалась сила бога смерти, поэтому ты видишь души умерших». «Есть закон. Один служитель служит одному богу, ты же умудрился его нарушить». «Ничего я не нарушал», — возмутился я. «Само так вышло, и вы об этом знаете». «Это не важно», — отмахнулся Градос. Даже если твоей вины в этом нет, ты все равно пользуешься моими услугами. Я не могу оставить это без внимания. То есть я просто буду видеть умершие души, а за это должен буду отдавать треть сил, — возмутился я. Что-то не совсем равноценный обмен. С тобой никто торговаться не собирается, человек, — голос Мореда похолодел. Но так и быть, я тебя порадую. Со временем ты станешь сильнее узнаешь новые рихи, которые дают своим служителям мой брат. Гордись, очень редко кому так сильно везет. В общем, изменить ты это никак не можешь, так что делай, что тебе говорят, все уже решено без тебя. Сам я понятия не имел, повезло мне или нет, просто пытался на всякий случай немного повозмущаться, показать, как мне все это не нравится. На самом деле мне не было известно, сколько энергии у меня остается за убитых тварей, а сколько уходит Мореду, так что для меня в принципе ничего особо не изменится. Если я узнаю новые заклинания, то вообще хорошо будет, может даже сильнее стану. «Опять же отношение людей ко мне изменится. Все же к богу смерти тут относились с большим почтением, чем к Мореду. К моему богу все относились со страхом». «Советую тебе бросить своих друзей», — заявил Градос. «А еще лучше замани их в лес, или еще куда-нибудь, после чего всех убей, станешь сильнее. Ты одиночка, хватит цепляться за прежнюю жизнь». «Этого не будет», — покачал я головой. «Не собираюсь я людей резать только для того, чтобы вас немного порадовать». — А что тебя смущает? — спросил Бог смерти. — Может, ты посмертие боишься? Думаешь, тебе воздастся после того, как сам голову сложишь? Не бойся, я обеспечу твоей посмерти, смерти, ничего страшного тебя ждать не будет. Твоя задача становится сильнее и сильнее, и неважно, каким способом ты будешь это делать. Некоторые мои служители вырезают целые деревни, точнее, зверюшки, которых они создали, а ты убиваешь их, что плохо. Рано или поздно можешь нарваться на жрецов. Тогда они тебе быстро объяснят всю твою неправоту. «Вы не боитесь, что люди снова против вас восстанут?» – спросил я. «Будет такая же бойня, какая случилась много лет назад?» «Нет, не боимся. Больше тебе скажу, эти земли никогда не будут спокойными. Тут постоянно будет война и нападение тварей, часть которых будешь создавать ты, когда станешь сильнее». Кстати, монстры, созданные людьми, отдают часть энергии своим создателям. Советую об этом подумать. Они могут сделать тебя могущественным, и никто не посмеет косо на тебя смотреть. Будешь общаться с королями на равных». «Я об этом подумаю», — ответил я Градусу. «Видимо, некогда было Богу смерти со мной болтать, поэтому он исчез вместе со своей ситой, А вот Моред остался. Если честно, Бог ужасом мне нравился больше. Он хоть людей резать не заставлял, в отличие от своего брата. Видно, хватало того, что я делал». «Неужели я не могу отказаться?» — спросил я у когда мы остались вдвоем. Вы же самый сильный бог. Не в силе дела, — отмахнулся бог ужаса. Просто так вышло, что он на самом деле в своем праве. Ты ко мне на службу сам попросился, а его силу получил случайно. Иногда так бывает. И что мне теперь часть энергии ему отдавать, какое-то время ничего не получаю взамен? Ну почему же? Души видишь, можешь с ними разговаривать, тоже серьезные преимущества перед твоими врагами. Да и сказано же тебе, немного позже получишь новые рихи, хватит слезы лить. Могу тебя успокоить, передо мной у тебя сейчас долгов нет, можешь не бояться. А зачем я вообще богу смерти понадобился? Неужели у него с последователями все так плохо? Неплохо. У нас никогда с последователями проблем не было, ответил Морет. Ты сам виноват, привлек к себе его внимание, убил патриарха. Да, он служил моему брату не напрямую, но все же и от него толк был, хоть и небольшой. Так, мелкая шавка. «А недавно ты перебил порождений, которых создал жрец Градоса. Этим он не мог не заинтересоваться. Тоже узнал, что ты из другого мира и решил тебя к себе на службу определить. Кстати, молодец, что отказывался». «Так он сказал, что после моей смерти его дар меня покинет», — сообщил я. «Или соврал?» «Ему незачем тебе врать», — засмеялся Морет. «Ты перед богами никто, даже перед самыми слабыми. Запомни это и не считай себя каким-то особенным. Хотя особенный ты и есть». Насколько мне известно, сейчас в мире только один такой проныра, который получил благословение сразу двух богов. Я так много энергии вам даю, что и такой сильный бог мною заинтересовался. Что же ты за дурак такой? Как-то даже печально спасил у меня Морет. Я же тебе рассказывал, что ты не первый человек, который попадает сюда из другого мира. Так вот, твои предшественники перевернули этот мир с ног на голову, и те боги, которые успели их поставить себе о служение, получили от этого много пользы. «Да, ты простой дурачок, пользы от тебя пока мало, но кто знает, что будет дальше. Возможно, ты сделаешь что-то такое, чем сможешь принести пользу тем, кто дал тебе свой дар, и кому ты теперь служишь. Мой брат просто сделал на тебя ставку, решил, что не стоит упускать такую возможность, причем если ты так и останешься простым идиотом, то он в этом случае ничего не потеряет». «Понятно», — вздохнул я, стараясь не обращать внимания на постоянные оскорбления. «А почему он сейчас ко мне прибыл? Мог бы и позже это сделать, когда я стану сильнее, и когда от меня реальная польза для вас будет». «Да как тебе объяснить?» Моред вздохнул. «Скажем так, постепенно мой дар вытеснил бы дар Бога смерти». «Погодите», — тут же перебил я Мореда, — «вы же говорили, что это нереально только после моей смерти». «Нереально убрать это Богу. А вот если ты не будешь Ему поклоняться и пользоваться Его рихами, то дар сам собой исчезнет. Не полностью». Но даже души, а это самое простое, ты просто перестал бы видеть. А если я сейчас не буду его рихами пользоваться и поклоны отбивать, тоже исчезнет? Нет, придурок, ты же только что дал согласие служить богу смерти, так что теперь часть добытой тобой энергии будет всегда идти градусу. Ну что, доволен? Теперь тебя два сильных бога оберегать будут. Не знаю, пожалуй, плечами, пока я поддержки от вас не ощущаю. Что? Глаза Мореда полыхнули зеленоватым огнем. А кто сделал тебя сильнее раньше, чем ты этого заслуживал? Кто постоянно в долг энергию дает? Кто спас тебя от этого слезняка? Видимо, слезняком он называет того башка из свиты бога смерти. Извините, покаянно произнес я. Не выспался, вот и болтаю всякую ерунду. Кстати, а ваши последователи тоже могут монстров создавать? Конечно, кинул Марет. Станешь храмовником, научишься. Они будут тебе и твоих друзей. Советую это запомнить».